Он стоял у Мольберта и изучал перспективу своего шестнадцатого нью-йоркского этюда, на котором были изображены три паровоза в ряд, въезжающие в железнодорожный парк. Дым, туманный воздух, грязные подпрыгивающие товарные вагоны, красные, зеленые, синие, желтые. В этом была красота, сила и красота непрекрашенной действительности. «И скоро...» Также серьезно спросил Макью, испытывая легкий прилив грусти, который овладевает нами, когда что-то приятное близится к концу. Вероятно, в октябре, ответил Юджин. Печально, черт возьми, сказал Смайт. Он отложил кисть и медленно отошел к окну. Макью, менее склонный к проявлению своих чувств, продолжал задумчиво работать. Когда ты принял такое решение, Витла? — спросил он немного погодя. — Видишь ли, Питер, это давнишняя история. В сущности, я бы раньше женился, если бы средства позволяли. У меня есть обязательства перед вами, а то я не стал бы обрушивать на вас эту новость. Я буду платить свою долю за студию, пока вы не подыщете кого-нибудь другого. — К черту студию! — сказал Смайт, Мы не хотим никого другого. Что ты скажешь, Питер? — Жили же мы раньше вдвоем. Смайд молча потирал свой квадратный подбородок, посматривая на приятеля с таким видом, точно они очутились перед катастрофой. «Пустяки», — сказал он. «Ты прекрасно знаешь, что нас не интересует твоя доля за студию». «Но, может быть, ты все-таки скажешь, на ком женишься? Мы ее знаем?» «Нет, не знаете», — ответил Юджин. «Она из Висконсина. Та, от которой я получаю письма. Ее зовут...» Анжела Блю. «В таком случае за здоровье Анджелы Блю!» – воскликнул Смайт, к которому вернулось обычное веселое настроение, и, схватив кисть, он словно чашу поднял ее вверх. «За здоровье миссис Витла, и пусть, как говорят в Новоскотти, ее парус пройдет невредимым через все бури, а ее якорь выдержит любой шторм!» «Ура!» – подхватил Макью, заражаясь настроением приятеля. «Присоединяюсь!» «Когда же свадьба?» Собственно говоря, день еще не назначен, приблизительно в первых числах ноября, только я просил бы вас никому об этом не говорить. Хотелось бы избежать лишних расспросов. «Никому не скажем, хотя, надо признаться, нелегко нам слышать это. Старый ты морж! Почему, черт возьми, ты не дал нам времени подготовиться к этой мысли, скотина ты И Смайт укоризненно ткнул его в бок. «Поверьте, я огорчен не меньше вашего», — сказал Юджин. «Мне грустно уходить из нашей студии, право грустно. Но мы не будем терять друг друга из виду. Я ведь остаюсь в Нью-Йорке». «Где же ты намерен поселиться?» «В самом городе?» — спросил Макхью, все еще хмурясь. «Разумеется. Тут неподалеку, на Вашингтон-сквер. Помните студию Дикстера, про которую рассказывал Вивер? Ту самую, на третьем этаже, на шестьдесят первой улице? Вот это она и есть». «Не может быть!» — воскликнул Смайт. «Здорово ты устроился, как тебе удалось?» Юджин объяснил. «Хм, повезло», — сказал Макхю. «Твоей жене там понравится. Надеюсь, у вас найдется уютный уголок для бродяги-художника, если он как-нибудь заглянет к вам». «Фермерам, морякам и бездарным художникам вход категорически воспрещен», — торжественно заявил Юджин. «К чертовой бабушке!» — сказал Смайт. «Когда миссис Витла узнает нас поближе...» «Она пожалеет, что приехала в Нью-Йорк», — закончил Юджин. «Она пожалеет, что не познакомилась с нами раньше», — сказал Макхью. Текст читал Станислав Иванов